приложение приложение А. Краткий перечень терминов. Более подробное определение некоторых терминов и ссылки на посвященные им статьи можно найти в интернете на сайте 3w.infoquake.net. 49-е небо. Декадентская орбитальная колония, известная своей распущенностью, изначально была основана тремя Иисусами. Как религиозный приют аллуэл орбитальная колония которую спас от гибели верховный управляющий тулджабр аналитик одна из стандартных должностей в фиаткорпе обыкновенный аналитик фиаткорпа занимается такими вопросами как маркетинг финансы и продвижение продукции андре прадеш центр культуры полуострова индостан Здесь находится секта Сурина и университет имени Ганди. Анджелос – крупный населенный пункт, в прошлом известный как Лос-Анджелес. Автономное сознание – мыслящие суперкомпьютеры, восставшие против человечества. Это событие получило название «Восстание автоматов». Биологическая программа – набор логических инструкций, нацеленных на улучшение работы тела и рассудка человека. Большинство биологических программ воздействуют на организм посредством микроскопических машин, называемых КОПОЧ, вводимых в тело при рождении человека или еще до него. Биологические инструменты. Набор инструментов, которыми пользуются биологические программисты, для создания и изменения биологического кода. Прутии программирования обозначаются буквами латинского алфавита от A до Z и практически не видны невооружённому глазу. Прутья взаимодействуют с виртуальным кодом через голографические расширения, видимые только в пространстве разума. Биологика наука использования программных кодов для расширения возможностей тела и рассудка человека. Батхисатва духовный лидер секты Большинство сект подчиняется одному единственному бодхисатве. Некоторые секты возглавляются избираемым органом из старших и младших бодхисатв. Написанное с прописной буквы, это слово обыкновенно означает первого вождя секты объектив, предложившего этот титул или его последователей, которые после конфирмации отказываются от своего имени. Восточный Техас В прошлом одно из двух государств-осколков, возникших на территории Нового Аламо. Смотри также Западный Техас. Восстание автоматов, бунт автономных сознаний, который привел к масштабным разрушениям по всему миру и ускорил крах национальных государств. Вселенский совет, религиозный государственный орган в Новом Аламо, в значительной степени повинный в насилии и кровопролитии большого разделения. Великое разделение – эпоха всемирной депрессии и хаоса, последовавшие после восстания автономий. Выразительная доска – музыкальный инструмент, известный своей универсальностью. Пользователи сами выбирают его форму и структуру, поэтому невозможно найти две одинаковые выразительные доски. Внематочная беременность – зародыш, извлеченный из материнской матки для выращивания и рождения вульи. Верховный управляющий, государственный чиновник, возглавляющий Совет по обороне и благосостоянию, назначается премьер-комиссией. Вздох. Виртуальная сеть, посвященная чувственным наслаждениям. В отличие от мультисети, вздох не позволяет взаимодействовать реальному телу с виртуальным. Видеоэкран. Плоская поверхность, способная принимать и отображать аудио- и видеоинформацию из моря данных. Помимо источника развлечений, видеоэкраны также обыкновенно используются в качестве украшений. Всеобщий закон физики. Научный принцип, выдвинутый пренгалем с уриной, который открывает доступ к практически неиссякаемым источникам энергии. Гибкое стекло. Прочный строительный материал похожие на стекло, легко поддающиеся изгибанию и растяжению даже при комнатной температуре. Геосинхрон. Программа, регулирующая геофизическую и метеорологическую активность Земли. Геосинхроны разделяются на уровни с первого по пятый. Первый, низший, регулирование атомной деятельности, а пятый, высший, регулирование сложных явлений в окружающей среде. Государственничество. Политическое движение, продвигающее веру в сильное центральное правительство, хотя не обязательно то правительство, которое существует в настоящий момент. Смотри также «Либертарианство». Граф Корп. Мем Корп со значительным государственным участием, регулирующий контроль силы тяжести в орбитальных колониях и других внешних мирах. Демократический американский коллектив. ДАК. В прошлом национальное государство, образовавшееся после распада Соединенных Штатов Америки. Смотри также новый АЛАМО. Древо-бумага. Лист старинной бумаги из целлюлозы, используемой для письма чернилами и для печати. ДИС. Городской бедняк. Вероятно, слово происходит от термина «диссидент», которым последовательно обозначался человек, лишенный избирательных прав, человек, недовольный существующей общественной системой и, наконец, просто изгой. Догматическое возражение. Юридический запрос в премьер-комиссию заблокировать или обнулить какую-то технологию. Первоначально использовался островитянами для сохранения общества, свободного от технических новшеств. Доктор подключи и исцелись. Сеть медицинских баз данных и программ поддерживающее здоровье практически всех подсоединенных граждан. Джаббар Тул – Первый Верховный Управляющий Совета по Обороне и Благосостоянию. Джем – сеть, представляющая бесконечные джем-сессии музыкантов всего мира. Закон о терпимости к островитянам. Проведенный посредством догматических возражений закон – целью которого было снижение напряженности в отношениях между культурами подсоединенных и неподсоединенных. Зона портала. Назначенная точка выхода мультипроекции в действительное пространство. Запуск. Официальная загрузка продукции в море данных, где к ней получат доступ потребители. Западный Техас. Одно из двух государств, образовавшихся из распавшегося нового Аламу. Смотри также Восточный Техас. Инженер. Одна из стандартных должностей в Фиаткорпе. Обыкновенный инженер отвечает за болты и гайки биологического программирования продукции Фиаткорпа. Инфошок. Опасный выброс энергии в вычислительной системе, предположительно вызванный чрезмерно повышенной активностью в какой-то определенный момент времени или в каком-то определенном месте. Капиталмен. Человек, предоставляющий начальный капитал фиаткорпам. По устоявшейся традиции этим словом обозначают и мужчин, и женщин. Каналирование. Процесс маркетинга и продажи продукции, преимущественно не отдельным людям, а большим категориям. Каналист. Бизнесмен, отвечающий за продажу товара на конкретных рынках. Конфиденциальный шепот одна из наиболее популярных биологических программ в море данных. Конфиденциальный шепот обеспечивает абсолютно закрытую связь без речи между двумя и более абонентами. Конгресс МСПОГ. Представительный орган, объединяющий большинство МСПОГ Солнечной системы Спикер Конгресса является одним из наиболее влиятельных чиновников в правительстве. Коалиция сект. Организация, обеспечивающая взаимопонимание и сотрудничество различных сект. Кредит. Стандартная денежная единица цивилизованного мира. КОПОЧ-1. Общий термин для самых разных нанотехнологических устройств, вживленных в тело человека для поддержания здоровья. Получил название по корпорации КОПОЧ, пионеру в этой области. КОПОЧ-2. Компания Остермана по оптимизации человека. Основанная Генри Остерманом для продвижения нанотехнологий, расформирована почти 110 лет спустя, после продолжительной юридической борьбы с Советом по обороне и благосостоянию. Нередко называется корпорация Копач, чтобы отличить ее от нанотехнологических машин, имеющих то же самое название. Квазиотрешенность. Популярная программа, позволяющая планировать сон и выбирать различные уровни отдыха. Часто используется для распределения сна на небольшие промежутки, что позволяет пользователю дольше времени оставаться работоспособным. Либертарианство. Политическая философия, выступающая за децентрализованное правительство, основанное на МСПУГ. Смотри также государственничество. МСПУГ. Местные союзы представители общественных групп – базовая ячейка самоуправления в цивилизованном мире. Мастер – одна из стандартных должностей в Фиаткорпе. Мастер – это создатель Фиаткорпа, обладающий всей полнотой власти в принятии любых деловых решений. Мастер нанимает на работу подмастерьев, которые после определенного контрактом периода получают полноценную долю в Фиаткорпе. Маячок. Сигнал слежения, позволяющий находить человека в мультисети. Мем-кооператив. Правительственная организация, регулирующая взаимодействие фиаткорпов. Многие считают его надзорную деятельность неэффективной. Мемкорп. Бизнес-структура, члены которой объединены общими идеями, мемами. Нередко Мемкорп полагается на государственное или частное финансирование, в отличие от Фиаткорпов, всецело зависящих от свободного рынка. Смотри также Фиаткорп. Море данных. Объединение всех сетей связи цивилизованного мира. Включают в себя такие сети, как джем и вздох. Монг Аллоретус. Физик, открывший субэфирную передачу «Метод мгновенной связи», ставший возможным благодаря квантовой среде. Мультисоединение. Состояние виртуального существования в мультисети, когда пользователь возвращается в свое физическое тело, говорят, что он разорвал свое мультисоединение. Мультисеть. Система ботов и программ, позволяющая людям виртуально взаимодействовать между собой практически в любой точке земного шара и на большинстве орбитальных колоний. Мультипроекция. Виртуальное тело, существующее исключительно благодаря воздействию мультисети на нервную систему. Физические тела могут взаимодействовать с виртуальными телами практически в полном объеме. Мультиреальность. Новая революционная технология, предложенная Маргарет Сурина. Мультивакуум. Несколько секунд, в течение которых сознание погружается в темноту. Это происходит при установлении или разрыве мультисоединения. Национальное государство. В прошлом политический объект, имеющий географические границы и управляемый центральным правительством. На смену национальным государствам пришли МСПОГ. Нейропрограммист. Специалист в области биологики, занимающийся программированием головного мозга человека. Новый аламу В прошлом национальное государство, возникшее после распада Соединенных Штатов Америки, включало в себя многие юго-западные штаты США и северные территории Мексики. В эпоху Великого Разделения занимало господствующее положение в мире и терроризировало своих соседей. Смотри также демократический американский коллектив. нитру популярный напиток с высоким содержанием естественных стимуляторов обыкновенно употребляется в горячем виде. Новоцети. Орбитальная колония. Нулевое течение. Поэтическое название смерти. Происхождение его неизвестно, но многие полагают, что первым его употребил Шелдон сурина Неподсоединенный. Не имеющий возможности подсоединиться к ресурсам моря данных. Иногда этот термин, используется в унизительном смысле для обозначения островитян и фарисеев, отвергающих современные технологии. Смотри также подсоединенный. Ошейник-подсоединение. Тонкий медный ошейник, который носят островитяне и другие неподсоединенные, позволяющий им видеть мультипроекции и общаться с ними. Островитянин. Обитатель одного из островов Тихого океана – где на государственном уровне запрещено большинство современных технологий. Орбикорп – организация со значительным государственным участием, регулирующая космические маршруты и значительную часть межпланетных грузовых перевозок. Орбитальная колония – внеземное обитаемое пространство, иногда свободно летающее в космосе, иногда возведенное на каком-либо космическом объекте, например, астероиде или планетоиде, главные орбитальные колонии, сорок девятое небо, Аллоуэл, Фуртоид, Новоцетти и Патронал. Однако по всей Солнечной системе разбросаны десятки других небольших колоний. Общественный справочник. Хранилище личной информации, которым пользуются во всем цивилизованном мире. Остерман Генри. Современник Шелдона Сурины, основатель корпорации копуч Знаменитый бунтарь и отшельник, ревностно преследовавший своих врагов. Умер в 117 году при загадочных обстоятельствах. Подмастерье. Сотрудник Фиаткорпа, подчиненный мастеру. В традиционной культуре Фиаткорпа подмастерье подписывает контракт на определенный срок, как правило, на несколько лет. В течение этого срока подмастерье в качестве вознаграждения за свою работу получает только жилье с полным пансионом. Однако по завершении контракта он приобретает долю в компании и начинает получать процент от прибыли. Подсоединенный. Способный подключиться к морю данных. Цивилизации, отвергающие современные технологии, такие как островитяне и фарисеи, называются неподсоединенными. Смотри также неподсоединенный. Прерыватель. Оружие, позволяющее сражаться с мультипроекциями, разрывая или изменяя их сигнал. Нередко используется солдатами Совета по обороне и благосостоянию вместе с иглометами. Палата контроля окружающей среды. Государственный орган, контролирующий и регулирующий окружающую среду на планете, начиная от сохранения видового разнообразия и до управления погодой. Префикс – один из описательных компонентов программы, помогающий морю данных сортировать и каталогизировать информацию. Смотри также суффикс. Пространство разума – виртуальный компьютер для программирования, создаваемый верстаком. Только в пространстве разума можно использовать прутья биологического программирования для изменения биологического кода. ПАДРОН ПАР – Верховный Управляющий Совета по Обороне и Благосостоянию, начиная со 153 года и до самой своей смерти в 209 году. Прозван Народным Управляющим за реформы, направленные на развитие демократии. ПАТРОНАЛ – ПАТРОНАЛ. Орбитальная колония, обращающаяся вокруг Луны. Посвящение. 12 ритуал, через который проходят многие подростки из числа среднего и высшего классов общества для того, чтобы считаться взрослыми. Посвящение заключается в первую очередь в том, что подростки лишаются доступа к современным технологиям. Подготовительный центр. Организация, членство в которой открыто только для пожилых и неизлечимо больных. Члены Центра получают особый юридический статус и доступ к процедурам эвтаназии в базах данных доктора «Подключи и исцелись», закрытых для всех остальных людей. Премьер-комиссия. Орган Центрального правительства, регулирующий жизнь Солнечной системы. Подобно Организации Объединенных Наций в прошлом, Комиссия обладает преимущественно дипломатическими и административными функциями. Вся реальная власть сосредоточена в руках Совета по обороне и благосостоянию и МСПУГ. Приму Луку. Основатель инвестиционного справочника биологической отрасли Приму. Один из символов капитализма и либертарианства во время пробуждения. Приму. Инвестиционный справочник биологической отрасли составляющие рейтинги программистов и их продукции. По всему миру люди полагаются на рейтинги приму, считая их показателем надежности в сфере биологики. Пробуждение. Период интеллектуального возрождения и открытий, начавшийся с публикации основополагающей работы в области биологики Шелдона Сурины, продолжается по настоящее время. ППТ. Процедура по требованию. Простая биологическая программа, созданная для какого-то одного конкретного человека, как правило, состоятельного. Ради поддержания процесса. Распространенная фраза, которую приблизительно можно перевести как «ради всего святого». Растянутый камень. Похожий на камень строительный материал, обладающий высокой прочностью и одновременно гибкостью. Секта организация, проповедующая определенную систему моральных ценностей. Секты распространяют те же учения, что и в прошлом религии, но, как правило, свободны от религиозной мифологии и иконографии. Секта Бусидо – военизированная секта, возникшая во времена восстания автоматов и основанная на древнем кодексе японских воинов-самураев. После пробуждения – Секта сосредоточилась в основном на аскетизме и строгой дисциплине. Секта Добросовестность – экологически ориентированная организация, занимающаяся сохранением целостности моря данных. Секта Дао – орден, делающий упор на поддержание во Вселенной принципов гармонии даосизма в противовес подчинению требованиям обществу, в его деятельности – прослеживаются исторические и культурные традиции Китая. Секта-натиск – одна из наиболее влиятельных сект. Секта-натиск проповедует филантропию. Ее членами, как правило, являются состоятельные представители высшего общества. Цвета секты – пурпурный и красный. Секта-объектив – секта, сосредоточенная на поисках и продвижении абсолютной эпистемологической истины. Члены секты дают обет всегда говорить правду. Эмблема секты – черно-белый завиток. Секта Сурина. Секта, основанная в честь Шелдона Сурины после его смерти. Секта Сурина проповедует духовное раскрытие и взаимное просветление через технологии. Официальные цвета – голубой и зеленый. Секта Фасель. Когда-то очень популярная среди представителей деловых кругов секта посвященная добродетели эгоизма. Ее символ – три вертикальные полосы. Суффикс – один из описательных компонентов программы, помогающий морю данных сортировать и каталогизировать информацию. Смотри также префикс. Склад – область, в которой фиаткорпы хранят готовую продукцию перед тем, как загрузить ее в море данных. «Совершенство откладывается» – распространенная фраза, которую приблизительно можно перевести как «Упаси Господи». Совет по обороне и благосостоянию. Правительственное ведомство, отвечающее за военные, разведывательные и контрразведывательные операции по всей Солнечной системе. Совет единолично возглавляет Верховный Управляющий, которого назначает премьер-комиссия. Многие боятся и ненавидят Совет, за его закрытость, а также за то, что он не подотчетен в своих действиях общественности. Смит Иисус джошо первый и наиболее влиятельный из трех Иисусов, возглавил исход истинных христиан и мусульман на фарисейские территории. Субэфир – форма мгновенной передачи, ставшая возможной благодаря квантовой среде. Стремиться к совершенству. Фраза приветствия или прощания, взятая из высказывания Шелдона Сурины. Сурина Маркус, потомок Прингаля Сурины, отец телепортации, погиб в расцвете сил при аварии на орбитальной станции. После его смерти корпорация Телекорп разорилась, что явилось толчком к экономическому краху 310-х годов. Сурина Маргарет, дочь Маркуса Сурины, создатель технологии множественной реальности. Сурина Прингаль, внук Шелдона Сурины, ученый, открывший всеобщий закон физики, ставший краеугольным камнем всей современной вычислительной техники и механики. Сурина Шелдон, отец биологики, возродил древнюю науку нанотехнологий и проложил путь к кардинальному совершенствованию человеческой расы через новые технологии Тритон. Программируемый цифровой слуга, выполняющий поручение Телекорп. Организация со значительным государственным участием, осуществляющая все услуги телепортации, получила развитие при Маркусе Сурине. В настоящее время строго контролируется Советом по обороне и благосостоянию. Телепортация. Процесс мгновенного перемещения человека на значительное расстояние. С технической точки зрения, во время телепортации материя в действительности не перемещается, а телекинетически реконфигурируется. Три Иисуса – духовные вожди, возглавившие три отдельных движения паломников, которые основали колонии свободных религиозных верований, в настоящее время известные как фарисейские территории. Тарадикус – Верховный управляющий Совета по обороне и благосостоянию известный тем, что установил контроль центрального правительства над МСПУГ. Труба. Высокоскоростные поезда, используемые в большинстве цивилизованных регионов Земли для внутригородского и международного передвижения. Трубы стали вездесущими, благодаря тому, что прокладка путей очень дешевая. Работы проводятся быстро и выглядят они достаточно скромно. Труба Корп. Мемкорп заведующий системой труб. В настоящее время щедро финансируется премьер-комиссий. Университет имени Ганди. Высшее образовательное учреждение в Андропродэш, где преподавал Шелдон сурина Все его потомки занимали в университете почетную должность. Улей. Общественное учреждение для рождения и воспитания детей представителей среднего и высшего классов общества. Уит Тоби Джей. Знаменитая женщина-ученый, пионер искусственного интеллекта эпохи, предшествующей восстанию автоматов. Она создала первое автономное сознание и умерла насильственной смертью, однако ее убийца так и не был установлен. Фарисеи. Разрозненные группы фанатиков, проживающие в регионе, когда-то известном как Ближний Восток. Считается, что несколько миллионов человек по-прежнему исповедуют древние религии в этом глухом уголке Земли. Фарисейские территории, не связанные между собой области, в которых проживают фарисеи. Фиаткорп – деловое предприятие, обыкновенно состоящее из одного мастера и нескольких подмастерьев. Как правило, Фиаткорп обладает непродолжительным сроком деятельности – менее 10 лет. Экономические законы требуют раз в несколько лет распускать Фиаткорп и распродавать его активы. Смотри также Мемкорп. Фуртоид – отдаленная неблагополучная орбитальная колония, которой постоянно угрожает опасность коллапса вследствие плохого технического обслуживания. фасель кардес Либертарианский философ, основатель секты Фасель. Ховеркрафт. Летательный аппарат, способный перемещаться в атмосфере и выходить на низкую орбиту. Используется преимущественно для передвижения на большие расстояния, для перевозки грузов, а также в оборонных целях. Хранители. Орден, которому было поручено программирование и обучение автономных сознаний. Многие винят его в начале восстания автоматов, хотя степень его вовлеченности в восстание так никогда и не будет установлена. Хранилище. Сеть, осуществляющая финансовые транзакции, известный своей закрытостью и паранойей, администраторы хранилища гордятся тем, что за все время в системе не было ни одного серьезного взлома. Цербер. Независимый репортер или журналист регулярно пишущие обзорные статьи для своих подписчиков. Церберы считаются одним из главных инструментов, посредством которых обеспечивается подотчетность государственных органов обществу. Циско – крупный населенный пункт, известный в прошлом как Сан-Франциско. Чай-куок – популярный напиток со вкусом чая. Черный кот – вредоносная разрушительная программа обыкновенно созданная и запущенная мятежной организацией. Экономический крах 310-х годов. Период разрушения мировой экономики и всеобщей безработицы, последовавшей за смертью Маркуса Сурины. Многие считают, что преодолеть его в значительной степени помогли масштабные расходы на Совет по обороне и благосостоянию. Экономика карбонизации. Разговорные названия экономики, в которой Фиаткорп быстро создается для решения какой-то конкретной узкой задачи, после чего распускается, освобождая место для новых веяний. Эмираты Аллах Акбар. Национальное государство, существовавшее в прошлом на землях, которые в настоящее время по большей части ходят в фарисейские территории. Аллах Акбар означает «Бог велик». Юга-Африка – густонаселенный регион в южной части Африканского континента. Ю – первая современная орбитальная колония, строительство финансировалось Китаем. Уничтожение Ю автономными сознаниями явилось толчком к катастрофическому восстанию автоматов.